Глава 30. Марта. На следующий день я пытаюсь завершить все свои дела. Люди, которые мне дороги, должны знать, что они навсегда останутся в моём сердце. Как бы они ни отреагировали на мой поступок, я должна быть уверена, что оставлю им хоть какую-то светлую память о себе. Возвращаюсь в клуб уже после обеда. Тим держится со мной бодро, пытается шутить, улыбается. Между нами происходит что-то вроде неуклюжей театральной постановки. Каждый вроде как делает вид, что верит в то, что наше прошлое никак не влияет на наши новые отношения, но в душе тихо скорбит по утраченному. Обычный день, обычные разговоры. Мы проживаем обычную жизнь, но для меня всё проходит, как в замедленной съёмке. Я прощаюсь, запоминаю лица друзей, внимательно вслушиваюсь в их фразы, записываю в память их улыбки и шутки. Даша, Ярик, музыканты, персонал ресторана и клуба и, наконец, Тим. Все они стали для меня дружной семьёй, где каждый готов помочь друг другу в нужный момент. Мне невероятно трудно прощаться с ними вот так, мысленно. Не говоря прямо, не рассказывая причин, не имея возможности обнять в последний раз и не давая им шанс отговорить меня от страшного, но неизбежного. Я прощаюсь с ними». Отпускаю их душой, мне так трудно не разреветься, осознавая, что больше мы не увидимся. Понимаю, что каждое сказанное мной слово запомнится им как последнее. Поэтому я делаю комплименты поварам, хвалю официантов, благодарю администратора, дарю улыбки охране. Тяжело отпускать их всех, но иного выхода у меня нет. Я по-прежнему стараюсь держаться подальше от Тима, но к вечеру тоска становится уже невыносимой. Спускаюсь в клуб, чтобы увидеть его в последний раз. Оглядываю столики, ложи, каждый диванчик, затем барную стойку. Я не знаю, что скажу ему, но понимаю, что не могу уйти, не посмотрев в последний раз в его глаза. Клуб постепенно заполняется посетителями. На сцене начинается шоу-программа. Стриптизеры своим появлением заметно встряхивают публику, а взошедший на пост Игорь подмигивает мне, плавно двигаясь под чувственную музыку. Я улыбаюсь. Забавный парень. Такого не заметишь на улице, зато на сцене он настоящая звезда. Заводит женщин за минуту. Номер только начался, а дамы уже бьются в выступлении, ожидая, когда он приблизится, чтобы получить возможность сунуть пару купюров его красные стринги, вызывающие оттопыренные спереди. Я смеюсь, видя, как реакция гостей заведения на тело Игоря заводит и его самого. Да, всё-таки клуб — это совершенно другой... «Особый мир. Он живёт по другим правилам. Удивительно, но мне здесь было вполне уютно, в том числе и благодаря коллективу. Ребята у нас подобрались все, как один, весёлые и доброжелательные. Двигаясь сквозь толпу и невольно вспоминаю, как пришла сюда впервые. Как пыталась произвести впечатление взрослой и умной, а на деле только фыркала и соревновалась с Левицким, кто из нас круче. Вспоминаю наши гонки по ночному городу». Улыбаюсь, когда перед глазами встаёт сцена с храпящим Тимом во время видеоконференции. Тепло в душе рождают, и воспоминания о том, как вероломно он проколол мне шину, чтобы не пустить на переговоры. Как же я тогда неслась по городу, пытаясь успеть навстречу у Мора. Мы с ним вели себя как дураки. Ссорились, пытались доказать друг другу что-то. Ну и лицо у него было, когда я заявилась к нему в кабинет впервые. Я невольно улыбаюсь, и тут на ум приходит сцена в душе. Остро щемит в груди. «Я буду скучать. Очень. Я буду каждый день думать о тебе». «Привет!» — холодный голос останавливает меня, заставляя съежиться от внезапного захлестнувшего волной страха. Я подниму я взгляд и вижу перед собой Стаса. Его пальцы больно впиваются в мою руку. «Пошли!» — он тянет меня за собой. Я упираюсь, но парень резким рывком подтаскивает меня к себе. Через секунду мы уже стоим возле стены. Он припирает меня к имитации колонны и давит рукой в грудь с такой силой, что становится трудно дышать. но «Ну что надумала?» — цедит он сквозь зубы. Я смотрю в его глаза и понимаю, что парень не в себе. Он явно находится под действием какой-то химии. «Руки убери!» — рычу я, пытаясь скинуть себя его ладонь. «Мое молчание стоит денег, маленькая шлюшка. Ты принесла их?» Из моего рта вырывается что-то больше похожее на хрип. «Нет, ты играешь с огнем, Марта!» Он наклоняется ко мне. «Пусти! Где мои деньги?» Стас убирает руку. Я жадно жаднохватываю ртом воздух. «Нет больше никаких денег и не будет!» Кашляю. «Лучше передай мамочке, что не стоит ждать, когда Яков сдохнет. Он проживет дольше нас всех». «О чем это ты говоришь?» «Ему сделают операцию, и Инне достанется ничего, понял?» «Так же, как и мне», поднимая на него взгляд. «Ничего!» «Где мои деньги, сука?» Он снова вдавливает меня в стену. «У меня ничего нет!» «Хреплю я». Стас отпускает руку, в его глазах полное отсутствие мыслительной деятельности. «Если твоя мать что-то и получит, то только при разводе знаю Якова, рискну предположить, что вам не достанется ничего. Вы отправитесь на ту же помойку, с которой пришли. У меня не получается удержаться от улыбки. Стас в ярости замахивается на меня. Я вижу, как его пальцы скрючиваются в кулак, но в этот самый момент пространство между нами разрывает знакомый голос. «Какие-то проблемы, Марта Яковлевна?» спрашивает Никита. «Мне показалось, никаких проблем. Часто дышу я». «Но вот этого человека нужно немедленно проводить на выход». «Эй, мы ещё не договорили!» — делает шаг вперёд Стас. Ловким движением Никита опережает его выпад, подхватывает парня под локоть и заводит его руку ему за спину. «Эй!» — возмущается Стас. «Я вижу, как к нам на помощь спешит Вадик». «Что случилось?» — интересуется он, вырастая стеной между мною и незваным гостем. «Клиенту проветриться нужно!» поясняет Никита, продолжая ловко удерживать Стаса. выведите его отсюда, пожалуйста». Киваю я. «Ну, это запросто», — улыбается Вадик, подхватывая упирающегося парня под вторую руку. «Марта, всё в порядке?» Подходит к нам Тим. «Да», — тихо говорю я, наблюдая, как охранники выводят Стаса из зала. «Мне трудно привести дыхание в норму, меня всё ещё колотит». «Кто это? Что он хотел от тебя?» склоняется надо мной Левицкий. В его взгляде серьезность и беспокойство, поэтому мне приходится сделать вид, что все произошедшее — полная ерунда. «Так, придурок один, спрашивал мой номер». Отмахиваюсь я. «Никак не хотел отставать». «Я не понял», — хмурится Левицкий, глядя охранником вслед. «Да, забудь, ерунда, уже разобрались». Я поправляю кофточку. «Пойду выпью чего-нибудь». Разворачиваюсь и иду к бару давая ему понять, что разговор окончен. Я пробираюсь сквозь толпу, прохожу мимо столика, сажусь на высокий стул. «Антон!» — подзывая бармена. «Воды со льдом, пожалуйста». Осторожно оборачиваюсь через плечо, но нигде не вижу Тима. Вглядываюсь в лица, но тот словно растворился в воздухе. Исчез. «Держи!» — улыбается бармен. Я беру стакан и первым делом прикладываю к пылающим щекам, затем к колбу. Моё сердце продолжает колотиться, как заведённое. Когда я снова поворачиваюсь и смотрю на танцпол, то по-прежнему не вижу нигде Левицкого. Вот же чёрт! Тим. «Ну, что там?» Интересуюсь я, вытирая потные ладони от джинсы. Вадик, оставив Никиту на улице, входит в здание. «Упирался, но всё-таки уковылял во своясе», говорит он, отряхивая руки. «Посмотрел?» «Да», кивает охранник. Как вы и сказали, аккуратно встряхнули его, пошарили по карманам, а потом незаметно сунули все обратно. Документы? Да, но не паспорт, ухмыляется он. Справка об освобождении. У меня брови на лоб лезут. Имя, фамилия? Станислав. Вадик задумывается. Корос, Корот, коротаев вроде. Точно? Угу, мотает головой. Вздыхаю, прячу руки в карманы, закусываю щеку изнутри. «А что он от нее хотел, не слышал?» «Нет, там же Никита первый подошел». Я толкаю дверь. «Никит!» Охранник докуривает и подходит ближе. «Что он от нее хотел?» «Не знаю». Никита растерянно пожимает плечами. «Мне показалось, что она не хочет с ним разговаривать, хочет уйти, а он не дает». «Руки распускал», спрашиваю я. Внутри у меня всё неприятно сжимается. «Ну, не знаю». Он отрицательно качает головы. «О чём они говорили, ты слышал?» Охранник надувает щёки. «Они...» Он разводит руками. «Кажется, она говорила, что кому-то ничего не достанется. И про помойку какую-то...» «Понятно». Тяжело выдыхаю я. «Короче, слушайте», подзывая Вадика. «Ты, Никита, дежуришь». Смотришь внимательно. Если этот тип вернется, не пускай. Задержи его до моего прихода. Ты, Вадим, идешь к телефону и звонишь хоть папе римскому, хоть в справочное бюро, но узнаешь, кто этот урод. Жопу порви, но узнай, понял? Ну, я могу по своим каналам, мнется он. Узнай, приказываю я. Разворачиваюсь и возвращаюсь в клуб.